Глава тридцатая. Северуса Снегга смещают с должности. В то мгновение, когда ее палец коснулся метки, Гарри почувствовал страшное жжение в шраме, украшенная звездами комната исчезла из его глаз, и вот он уже стоит на каменистой площадке под нависшим утесом. Море плещется у его ног, а в сердце разливается торжество. «Они поймали мальчишку!» Громкий хлопок вернул гарик к действительности. Сбитый с толку он поднял палочку, но стоявшая над ним волшебница уже падала лицом вперед. Она так тяжело ударилась об пол, что стекла в книжных шкафах зазвенели. — Раньше я применяла оглушающее заклятие только на тренировках в ОД, — раздался удивленный голос Полумны. — Не ожидала такого шума. И правда, потолок над их головами затрясся. За дверью, ведущей в спальне, послышался торопливый топот множества ног. Заклятие Аполлумны разбудило спавших наверху когт ивранцев. — Аполлумна, где ты? Мне нужно спрятаться под мантию. Из ниоткуда на полу появились ноги. Он метнулся туда и не успел Аполлумна набросить мантию на них обоих, как дверь распахнулась, и в гостиную устремилась толпа перепуганных когт ивранцев в пижамах. При виде бесчувственной олегта на полу раздались охи и возгласы удивления. Потом ученики медленно подошли ближе, как к дикому зверю, который может в любой момент проснуться и наброситься на них. Наконец, какой-то храбрый первокурсник подбежал к Олекто и ткнул в спину ногой. — По-моему, она мертвая! — радостно закричал он. — Нет, ты только посмотри! — весело зашептала Аполлумна, глядя на толпящихся вокруг Олекто когтевранцев. — Они рады! — М-да, здорово! Гарри закрыл глаза и ощутив, как пульсирует шрам на лбу, решил снова погрузиться в мысли Волан-де-Морта. Тот двигался по туннелю в первую пещеру. Решил убедиться, что медальон на месте, прежде чем явится сюда. Но много времени это у него не займет. В дверь гостиной постучали, и когтевранцы застыли на месте. До гари нанесся мелодичный голос, звучавший из дверного молотка. «Куда деваются исчезнувшие предметы?» «Почем я знаю? Заткнись!» — рявкнул грубый голос, и Гарри узнал второго Кэроу, Амикуса. «Алекто! Алекто! Ты здесь? Ты его поймала? Открой!» вранцы в ужасе перешептывались. Потом раздалась без всякого предупреждения целая очередь громких хлопков, как будто кто-то стрелял по двери из ружья. «Алекто! Если он явится, Поттера у нас нет! Ты что хочешь, чтобы с нами случилось то же, что с Малфоями? Откликнись!» — завыл Амикус, тряся дверь изо всех сил, однако она не поддавалась. Все когты вранца отступили назад, а самые трусливые начали взбираться обратно по лестнице в своей спальне. Гарри подумывал распахнуть дверь и оглушить Амикуса заклятием, пока пожиратели смерти не предприняли еще чего-нибудь, как вдруг раздался другой хорошо знакомый голос. — Чем вы занимаетесь, позвольте вас спросить, профессор Кэрроу? — Пытаюсь открыть треклятую дверь. — завопил Амикус. — Сходите за Флитвиком, пусть немедленно откроет! — Но разве там нет вашей сестры? — спросила профессор МакГонагал. — Разве профессор Флитвик не пропустил ее туда сегодня вечером по вашей настоятельной просьбе? Может быть, она могла бы открыть вам дверь? Тогда не пришлось бы будить среди ночи половину замка. — Да не отзывается она, старая ты хрючевка! А ну давай, сама открывай, живы, кому говорят! «Пожалуйста, если вам угодно», — произнесла профессор МакГонагалл убийственно холодным тоном. Раздался мягкий удар дверного молотка, и мелодичный голос снова спросил, «Куда деваются исчезнувшие предметы?» «В небытие, то есть во все», — ответила профессор МакГонагалл. «Изящная формулировка», — откликнулся орлиный клюв, и дверь распахнулась. Немногие коктевранцы, еще остававшиеся в гостиной, завидев на пороге размахивающего палочкой Амикуса, со всех ног бросились к лестнице. Сгорбленный, как и его сестра, с рыхлым, бледным лицом и маленькими глазками, он мигом увидел распростёртое на полу неподвижное тело алекто и издал вопль страха и ярости. — Что натворили эти щенки? — завопил он. — Я буду пытать их всех круциатусам пока они не признаются, кто это сделал. — А что скажет темный лорд? — взвизгнул он, ударяя себя кулаком по лбу. — Поттера мы не поймали, а эти свиньи убили Олекта и смылись. — Ваша сестра всего лишь под действием оглушающего заклятия, — с раздражением сказала профессор Макгунгл, склонившаяся над Олекта. — С ней все будет в порядке. — Не будет, разрази тебя гром, — рякнул Амикус. — Ничего с ней не будет в порядке, когда сюда явится темный лорд. Она вызвала его. Я знаю, я чувствовал жжение в метке. И теперь он думает, что мы поймали Поттера. — Поймали Поттера? — резко переспросила профессор МакГонагал. — Что значит «поймали Поттера»? — Он сказал нам, что Поттер, возможно, попытается проникнуть в башню Коктеврана и велел вызвать его, если мы поймаем мальчишку. — Зачем Поттеру проникать в башню Коктеврана? Он на моем факультете. В ее голосе звучало помимо раздражения и недоверия и еле уловимые ноты гордости, и Гарри почувствовал, что его просто распирает от нежности к миневре МакГонагал. — Нам сказано, могет такое быть, что он сюда припрется, — ответил Караул. — Я почем знаю? Профессор МакГонагал выпрямилась и обвела комнату своими блестящими глазами. Дважды они скользнули прямо по тому месту, где стояли Гарри и Полумна. «Мы можем свалить антедел на детей», — сказал Амикус. и Его туповатое лицо вдруг приобрело хитрое выражение. «Ага, так мы и сделаем. Скажем, на Олег-то напала здешняя детвора». Он посмотрел на звездчатый потолок, над которым располагались спальни. «И заставил ее тронуть метку. Поэтому вышла ложная тревога. И пусть он с ними разбирается. пары ребят больше или меньше какая разница?» «Всего лишь разница между правдой и ложью». «Отвагой и трусостью», — сказала профессор МакГонагалл бледнее. «В общем, как раз та разница, которой вам с вашей сестрой не понять. Но есть одна вещь, которую вам понять придется. Вам не удастся сваливать свои вечные глупости на учеников Хогвартса. Я вам этого не позволю». «Чего-чего?» Амикус подошел угрожающе близко к профессору МакГонагалл и придвинул свою поросячью морду вплотную к ее лицу. Она не отодвинулась и только смотрела на него сверху вниз с таким выражением, как будто обнаружила какую-то гадость, прилипшую к стульчику в уборной. — А никто, вашего позволения, не спрашивает, Минерва МакГонагал. Ваше времечко прошло. Теперь мы тут распоряжаемся. И вы меня прикроете, или вам придется дорого за это заплатить. И он плюнул ей в лицо. Гарри скинул мантю поднял волшебную палочку и сказал «А вот это вы зря». Амикус обернулся, как ужаленный, и Гарри выкрикнул «Круцо!». Пожирателя смерти подбросило вверх. Он барахтался в воздухе, как утопающий, корчась и воя от боли, а потом с грохотом и звоном разбитого стекла врезался в книжный шкаф и замертво шлепнулся на пол. Теперь я понимаю, что имела в виду Белатриса. — сказал Гарри, чувствуя, как гудит кровь в висках. — Тут важно действительно захотеть. — Поттер! — прошептала профессор МакГонагал, хватаясь за сердце. — Поттер, вы здесь? Но как... Она тщетно пыталась взять себя в руки. — Поттер! Но это же глупо! — Он плюнул на вас, — ответил Гарри. — Поттер, я... Это было очень... очень рыцарственно с вашей стороны, но... — Неужели вы не понимаете? — Понимаю, — заверил ее Гарри. Страх Минервы почему-то придал ему сил. — Профессор МакГонагал, сюда движется воланд де — Его теперь можно называть по имени? — заинтересованно спросила Полумна, сбрасывая мантию-невидимку. При виде второй изгнанецы профессор МакГонагал не выдержала, отступила на несколько шагов и упала в ближайшее кресло, вцепившись рукой в воротник своего старого клетчатого халата. — Думаю, теперь уже все равно, как его называть, — ответил Гарри Полумни. — Он знает, где я.